Глава двадцать восьмая. Когда ты предстаешь перед судом обманутой Фемиды, кто приговор тебе произнесет? Коттон. Фигляр и Пилигрим, хотя и могли бы внушить подозрение своим внешним видом, держались с уверенностью и самообладанием, свойственными невиновным. Их допрос был недолгим, потому что они сумели ясно и связно описать свои продвижения. Поскольку они упоминали обстоятельства, известные и монахам, судьи склонялись к убеждению, что они никак не причастны к убийству. Нижнюю долину они покинули за несколько часов до прибытия туда Жака-Кули, а в монастырь явились перед самым началом бури уставшие и натершие себе ноги, как бывало со многими, кто поднимался по этой длинной неудобной тропе. Пока в монастыре ожидали Бейлифа и Костеляна, местные власти приняли меры, чтобы тщательно проверить все данные, которые могли пригодиться при расследовании, и результаты этой проверки оказались благоприятными для скитальцев, чья тяга к странствиям могла бы при иных обстоятельствах стать поводом для подозрений. Большую часть ответов во время этого краткого допроса дал ветреник Пиппо, говоривший искренне и с готовностью, что сослужило ему и его товарищу в данном положении неоценимую службу. Привычный к обману Шут имел все же достаточно ума, чтобы осознать критическое положение, в котором они оба оказались, и избрать в качестве самой разумной тактики честность, а не свои обычные уловки. Поэтому он отвечал просто, чего трудно было ожидать, зная его род занятий а также проявил признаки чувствительности, чем уверил судей, что не чужд морали. «Искренность говорит в твою пользу», — добавил Костелян, когда почти исчерпал вопросы и получил ответы, убедивший его в том, что хотя Пипа с Конрадом случайно оказались на одной тропе с погибшим, других, более основательных причин для подозрений нет. «Она во многом помогла мне установить твою невиновность. Искренность — лучшая защита для тех, чьи руки чисты. Я удивляюсь лишь одному, как ты с твоими обычаями об этом догадался». «Прости меня, сеньор Кастелану, или подеста. не знаю, как правильно титуловать ваше сиятельство, если я скажу, что у Пипо больше ума, чем вы думаете. Верно, я живу тем, что пускаю людям пыль в глаза и заставляю их путать правду с ложью, но мать природа научила нас всех понимать свою выгоду, и поэтому я мыслю достаточно ясно, чтобы знать, когда правда лучше лжи». Неплохо бы всем обладать этой способностью и так же, как ты, пускать ее в ход. Не берусь поучать людей столь мудрых и опытных, как вы, эксцеленца, но если дозволено мне убогому высказаться в таком почтенном собрании, то я бы сказал, что обыкновенно, где правда, там же поблизости и ложь. И самыми мудрыми и добродетельными слывут те, кто умеет их искусно смешивать, как в горькое лекарство кладут сахар, чтобы целительные свойства дополнить приятным вкусом. Так, по крайней мере, думает бедный уличный Буфон, которому нечем похвалиться, кроме как тем, что он изучал свое ремесло на Малу и веудоледу в прекраснейшем Неаполе, который, как всем известно, есть осколок небес, упавший на землю. Эту привычную хвалу наследнику древнего Партенопея Пипо изрек с характерным для себя жаром, заставив судью на мгновение забыть о торжественной серьезности, сопряженной с его постом, и улыбнуться, что было сочтено лишним признаком невиновности допрашиваемого. Костелян затем ясно и кратко пересказал остальным суть истории актера и пилигрима, которая заключалась в следующем. Пиппо простодушно признавал, что во время празднеств Вевек кутил, после чего испытал всем известную слабость плоти. Конрад, наоборот, наставил на чистоте своей жизни и святости призвания. Выбор же подобной кампании оправдывал обстоятельствами пути и необходимостью смирять гордыню во время паломничества. Они покинули его вместе в вечер после церемонии в аббатстве, и с тех пор до прибытия в монастырь не давали отдыха ногам, поскольку стремились пересечь седловину до того, как ляжет снег и дорога станет небезопасной. В соответствующие часы их видели в Мартиньи, в Лиддесе и Сен-Пьере, Они были одни и спешили в монастырскую гостиницу. Правда, покинув последнюю, странники на несколько часов исчезли из виду всех, кроме того невидимого ока, которому равнодоступны как уединенные уголки Альп, так и любые более оживленные места. Однако, судя по их достаточно раннему прибытию в Виталище монахов, всякая задержка в пути исключалась. Таким образом, они дали убедительный отчет о себе и о своих передвижениях. Все говорило в их пользу, кроме одного – Они находились в горах в то время, когда произошло убийство. Невиновность этих двоих представляется очевидной, тем более, что они с готовностью явились на суд и охотно отвечали на вопросы, заключил Костелян, будучи опытным судьей. Думаю, не стоит их дольше задерживать, прежде всего, Пилигрима, на которого, как я слышал, возложена важная задача. Он совершает покаяние не только за себя, но и за других лиц, и нам, христианам и слугам церкви, едва ли подобает чинить ему препятствия. Я бы считал нужным отпустить хотя бы его». «Поскольку мы приближаемся к концу следствия», — веским тоном прервал его сеньор Гримальди, — «я, уважая оценки и опыт других, хочу, тем не менее, предложить, чтобы все, в том числе и вы сами, оставались на месте, пока истина не прояснится». В ответ на его предложение и Пипу, и Пилигрим немедленно заявили, что не покинут монастыря до следующего утра. В этой уступке, однако, не было большой заслуги, поскольку в любом случае такой поздний порой отправляться в дорогу не стоило. В конце концов, актеру и пилигриму велели удалиться из зала. Предполагалось, что если их до этого не призовут, они смогут на рассвете продолжить путь. На очереди был последний из подозреваемых – Мазу. Маледетто выказал перед судьями полнейшее самообладание – Его сопровождал Нэтту, но поскольку монастырские мастифы были помещены на ночь в конуры. Днем собаки рыскали по горам, а вечером возвращались в монастырь за пищей, поскольку на бесплодном сен бернарском перевале, у самой границы вечных снегов, куда поднимались только бородач, ягнятник и серна, зверям, как и людям, оставалось полагаться только на щедрость монахов. Однако хозяин Нитуна вел себя как верный друг и неизменно уделял ему часть своего собственного рациона, когда преданного пса допускали в комнату, где Мазо содержался под стражей. Костелян выждал, пока уляжется легкое волнение, вызванное приходом арестованного, и продолжил допрос. — Ты, генуэзица, зовут тебя то Санти? — спросил он, заглядывая в свои бумаги. — Под этим именем меня знают, сеньор. — Ты моряк, и говорят, храбрый и искусный. Почему же ты присвоил себе нелестную кличку Малеветто? Так меня называют. Называться проклятым, сеньор, — это не счастье, а не преступление. Тот, кто с такой готовностью ставит себя под удар, не должен удивляться, если другие решают, что он заслуживает своей участи. В Вале несколько раз поступали сообщения, что ты занимаешься контрабандой. Это правда? К Кантону Вале и его властям это не имеет отношения. Вале свободная страна, где проезжающим не задают вопросов. «Верно». — Мы не во всем следуем той же политике, что соседи, но нам не нравится также, когда нас постоянно посещают те, кто нарушает законы дружественных нам государств. — С какой целью ты путешествуешь этой дорогой? — Сеньор, если я то, что вы говорите, то мои цели вполне ясны. Вероятно, я здесь потому, что ломбардцы и пьемонцы больше требуют с чужеземцев, чем вы, жители гор. Мы осмотрели твои вещи и не нашли в них ничего подозрительного. Судя по всему, Мазу ты не можешь похвалиться изобилием земных благ, но все же репутации твоей это не меняет. Такова уж малва, сеньор. Если обнаружат в человеке какое-нибудь качество, плохое или хорошее, то уж раздует его вовсю. Из флорина, принадлежащего богачу языки, быстро сделают цехин, а бедному человеку, считай, повезло, если он сумеет получить серебряную марку за унцию металла более благородного. Даже бедному Нетуна трудно добыть пропитание здесь, в монастыре, У собак святого Бернарда он пользуется дурной славой, потому что у него не такая, как у них, шерсть и повадки. Твой ответ сходен с твоим нравом. У тебя, говорят, смекалки больше, чем честности. Тебя описывают как человека решительного и способного на отчаянные поступки. Я таков, сеньор Кастелану, как мне усудило небо при рождении, и каким меня сделала моя нелегкая жизнь». «Да, я не лишен мужских качеств, это, возможно, подтвердят любезные господа путешественники, которые имели случай понаблюдать за мной на озере Лиман, когда они в последний раз пересекали его коварные воды». Эти слова были сказаны беспечным тоном, но содержали совершенно очевидный призыв к благодарным чувствам тех, кому Мазо оказал услугу. Мельхиорда Виладинг, достопочтенный ключник и сеньор Гримальди дружно принесли свидетельство в пользу арестованного, открыто признав, что без его хладнокровия и сноровки Винкельрид со всеми, кто находился на борту, неминуемо бы погиб. Сигизмунд этим не удовольствовался и выказал более горячие чувства. Храбрости маза он был обязан не только жизнью отца и своей собственной. Спасение той, кто была ему всех дороже, искупало в его глазах едва ли не любой грех. «Я скажу еще больше». «В похвалу тебе, Мазу! перед лицом этого или любого другого суда», произнес Сигизмунд, сжав в ладони руку итальянца. «Человек, проявивший такое мужество и любовь к ближним, вряд ли способен тайно и трусливо отнять чью-то жизнь. Можешь рассчитывать на мое свидетельство. Если ты повинен в преступлении, то кто в этом мире чист?» Мазопылка откликнулся на дружеское рукопожатие Сигизмунда. Выражение глаз моряка говорило о добрых душевных качествах, данных ему природы, но извращенных вследствие недостаточного образования и дурных привычек. Он постарался скрыть свою слабость, но все же из глаз его пролилась слеза, струясь по загорелой щеке, как одинокий ручеек по бесплодной суровой пустыне. Это честные слова, сеньор, и подобающие солдату, отозвался он. И ответить на них можно только такой же благожелательностью и приязнью. Но не будем говорить о событии на озере больше, чем оно того заслуживает. Сеньор Кастеллану с его проницательностью понимает сам, что, спасая чужие жизни, я спасала свою собственную. И если я правильно толкую выражение его лица, собирается сравнить человеческую натуру с диким краем, где нас всех свела вместе судьба, как участники плодородной почвы чередуются с бесплодными камнями, так и тот... Кто совершил добрый поступок сегодня, способен на завтра сделаться злодеем. Всем, кто слушает твою речь, остается только сокрушаться, что твои возможности не пошли на пользу обществу и тебе самому. Если человек, способный так хорошо рассуждать и трезво оценивать собственный нрав, сбивается с пути, то виной тому не столько невежество, сколько беспутство. Вот здесь вы, сеньор Кастелану, ко мне несправедливы и доверяете законам больше, чем они того заслуживают. Не стану отрицать, что мне пришлось близко познакомиться с правосудием или с тем, что правосудием именуется. До того, как попасть в темницу святых братьев, я побывал во многих камерах и видел самых разнообразных преступников. Одни, пораженные до глубины души своим первым проступком, мучились кошмарами и воображали, что камни тюремных стен глядят на них с укором. Другие, не успев совершить одно злодеяние, уже задумывали следующее. И я призываю в свидетели неба, что наставляют людей на путь порока не столько их собственные врожденные слабости, недостатки и страсти, сколько те, кто именуется служителями закона. Пусть судьи преисполнятся отеческой кротости, пусть правосудие обретет опору в чистой справедливости, которую невозможно извратить, и тогда общество на деле станет объединением людей ради взаимной поддержки, а твоя должность, клянусь, утратит былую значимость и перестанет внушать страх. Твоя речь диразновенна и не имеет отношения к расследованию. «Мазо, как ты покинул Вэве? Какой дорогой следовал? Какие деревни, в котором часу миновал? Почему оказался один вблизи прибежища? И зачем тайно? Такую рань покинул своих спутников, вместе с которыми провел ночь. Итальянец внимательно выслушал все вопросы, а затем стал спокойно и обдуманно отвечать. Рассказав о том, как он покинул Веве и проходил через Сен-Морис, Мартиньи, Лидас и Сен-Пьер был вполне ясен и ни в чем не противоречил сведениям собранным властям. Последнего населенного пункта в горах Мазу достиг пешком и в одиночестве, приблизительно за час до того, как там видели садника. Судьи теперь знали, что это был Жак Коли, который ехал в том же направлении. Мазу признался, что в верхнем краю долины, под Веланом, тот его догнал. Их видели вместе, хотя и со значительного расстояния, и при неверном свете, путешественники, ведомые Пьером. До сих пор отчет Мазу полностью совпадал с уже известными Костеляну данными, но все, что происходило далее, за скалой, упомянутой в предыдущей главе, было окутано тайной за исключением основных событий, о которых шла речь при допросе. Итальянец добавил далее, что вскоре расстался со своим компаньоном, поскольку тот желал прибыть в монастырь до Суберек и пустил лошадь вскачь. Сам же Мазу сошел с дороги, чтобы передохнуть и сделать перед прибытием в монастырь некоторые необходимые приготовления». Излагая эту короткую историю, моряк держался не менее уверенно, чем до того пипы и пилигрим, и никто из присутствующих не обнаружил в его словах даже малейшей несообразности или противоречия. Встречу во время бури с другими путешественниками Мазо объяснил тем, что пока он отдыхал, группа его обогнала, а затем он ее настиг, поскольку двигался с большей скоростью. Два обстоятельства не более невероятны, чем весь остальной рассказ. С первым проблеском рассвета Мазу покинул прибежище, так как опаздывал и надеялся, дабы восполнить потерянное время, той же ночью спуститься в Аосту. «Быть может, это и правда», — заговорил судья, — «но чем ты объяснишь свою бедность? Осматривая твое имущество, мы установили, что ты немногим отличаешься от нищего. У тебя пустой кошелек, а между тем во всех государствах, где взимается въездная пошлина, тебя знают как богатого гуляку, отчаянного и удачливого. Чем крупнее играешь, сеньор, тем больше вероятность остаться без гроша». Контрабандистам случается разориться. Что в этом нового или удивительного? Такое не исключается, но звучит неубедительно. Говорят, ты часто доставляешь из Женевы в соседние государства ювелирные изделия. Известно, что ты побывал недавно у ювелиров. Чтобы так обнищать, ты должен был понести поистине колоссальные потери. Я очень опасаюсь, что после какой-нибудь неудачной аферы в той области, где ты обычно подвязаешься, тебе пришла в голову мысль восполнить свои потери убийством бедняги, которые, отправляясь в дорогу, основательно запасся золотом. А кроме того, кажется, имел при себе очень ценные ювелирные украшения. Эти предметы особо упомянуты в описании имущества погибшего, которую подготовили его друзья и которую привез сюда почтенный Берив. Мазо молчал, погрузившись в размышления. Затем он пожелал, чтобы из часовни удалили всех, кроме монахов, судей и тех путешественников, кто принадлежал к высшему сословию. Его просьбу удовлетворили, поскольку ждали от него важного признания, что в известной степени и оправдалось. — Как я понял, сеньор Кастелану, — спросил Маза, когда все простолюдины удалились, — мне нужно очистить себя от обвинения в бедности, после чего вы сочтете меня невиновным и в убийстве. — Разумеется, нет, но все-таки одна из возможных причин убийства будет исключена, и тебе это пойдет на пользу, так как мы знаем, что Жак Коли был не только убит, но еще и ограблен. Мазу, казалось, вновь задумался, словно колебался, прежде чем предпринять очень ответственный шаг. Но, будучи человеком решительным, он тут же встрепенулся, позвал туну и, усевшись на ступени бокового алтаря, обдуманно и хладнокровно продолжил свои признания. Раздвинув лохматую шерсть молодец то показал своим внимательным зрителям кожаный пояс, плотно прилегавший к туловищу собаки. Пояс был хитроумно упрятан от глаз случайных наблюдателей, а о том, чтобы обыскать пса, не могло быть и речи, судя по оскалу, а также хмурым взглядом, который Неттуно бросал на окружающих. Растегнув пояс, Мазу вынул сверкающие ожерелье из драгоценных камней, рубинов, изумрудов и прочих, и, словно торговец, демонстрирующий товар, положил его на ярко освещенное место». «Вот они, плоды жизни, исполненные опасности и лишения», — сеньор Кастеллану сказал он. «Если мой кошелек и опустел, то это из-за кривинистов, забравших последние лиары в уплату за эти драгоценности». «Странно, что такое украшение, редкостно красивое и чрезвычайно дорогое, принадлежит человеку с внешностью и образом жизни, как у тебя, Мазу», — воскликнул сведущий в денежных делах вализианец. «Сеньор, оно стоит сотню полновесных монет из чистого золота. Его заказал один миланский дворянин, который надеялся при помощи ожерелья завоевать сердце своей дамы. Мне от этой сделки должно было достаться полсотни. Из-за конфискации и прочих бед дела мои шли плохо, поэтому я решил рискнуть в расчете на быстрый и богатый выигрыш». «Законов Валей ни в чем не нарушал, и надеюсь, сеньор Кастеллану, что за честное признание вы меня оправдаете. Обладатель такого сокровища вряд ли станет проливать кровь ради той малости...» которую мог бы найти у Жака Кули. «Но у тебя есть что-то еще», — заметил судья и сделал знак рукой. «Показывай все». Больше ничего не осталось, даже самого завалящего граната. «Я вижу на собаке еще один пояс». Мазу был удивлен или искусно разыграл удивление. Сняв с Нэттуну пояс, он рассчитывал в скорости надеть его обратно, поэтому пес лежал в прежней позе, позволившей судье разглядеть в его лохматой шерсти предмет, о котором шла речь. Сеньор, произнес побледневший контрабандист, пытаясь сделать вид, что находка, которую все присутствующие сочли столь важной, нисколько его не волнует. Похоже, что пес, привычный оказывать подобные мелкие услуги своему хозяину, нашел их выгодным предприятием и решил действовать на свой страх и риск. Клянусь девой Марией и моим небесным покровителем, я ничего об этом не знал. Не болтая попусту, а снимая пояс, пока я не приказал надеть псу на мордник, чтобы обойтись без своей помощи, сурово распорядился Костелян. Итальянец повиновался, но с нарочитой неловкостью. Ослабив застежки, он нехотя протянул пояс валязианцу. Последний взрезал ткань и выложил на стол десяток или полтора ювелирных украшений. Охваченные любопытством зрители столпились вокруг в то время, как судья в нетерпении изучал список драгоценностей, имевшихся у Жака Кули. «Бриллиантовое кольцо с дорогим изумрудом в толстой строгого рисунка оправе», – прочел валязианец. «Слава богу, такого нет», – воскликнул сеньор Гримальди. Не хотелось бы мне, чтобы доблестного моряка улечили в кровавом деянии. Лишь немногие из нас в такой степени человеколюбивы, чтобы предпочесть своему успеху благо ближнего, поэтому Костелян, почуявший разгадку тайны, которая уже была, поставила его в тупик, ответил на слова Гинуэсца хмурой гримасой. «Бирюзовый крест длиной два дюйма с из недорогого жемчуга», — продолжал судья. Сигизмунд со стоном отвернулся от стола. Как не жаль, но крест, очень похоже на это описание, здесь имеется, медленно и с очевидной неохотой признал сеньор Гримальди. Пусть его измерят, потребовал арестованный. Крест измерили, размер оказался тот же. Рубиновые браслеты, камни в лиственном обрамлении, числом шесть, методически продолжал костелян, глаза которого загорелись победным огнем. Нет таких, вскричал Валадинг, разделявший со всеми, кого спасмазу, сочувственный интерес к его судьбе. Ничего подобного я не вижу. Дальше Геркостелян вмешался Петерхин, склонный желать судейского триумфа. «Ради всего святого читай дальше. Аметистовая брошь, местный камень в лиственном обрамлении размером в одну восьмую дюйма овальной формы. Без всякого сомнения на столе лежала именно эта брошь. Все прочие украшения главным образом кольца с менее ценными камнями, такими как яшма, гранат, топаз и бирюза, полностью соответствовали описанию, сделанному ювелиром, который продал эти предметы Жаку Коли». Тот, с присущей швейцарцем расчетливостью, обзавелся в праздничный вечер запасом товаров с намерением уменьшить с его помощью издержки предстоящей поездки. Зная несчастный, объявил Костелян, сняв очки, которые водрузил на нос, когда читал список. «По закону следует, награбленное добро служит уликой против того, у кого оно найдено, если последний не сможет объяснить, как оно к нему попало. Что ты имеешь сказать по этому поводу?» — Ровно ничего, сеньор. Хотите знать, откуда взялись эти побрякушки? Обращайтесь к собаке. Видно, в Вале я малоизвестен, иначе бы каждый вам сказал, что Мазу никогда не связывается с дешевыми безделушками вроде этих. — Речь не о безделушках, Мазу, а о жизни и смерти. Собираешься ли ты признаться в преступлении или нам перейти к крайним мерам? «Да, я долгое время не ладил с законом, сеньор Кастерляну. Будь по-вашему, но в смерти этого человека я также не повинен, как, к примеру, здесь присутствующий барон Веладинг. Не буду также отрицать, что меня разыскивают женевские власти в связи с некими тайными соглашениями, заключенными между республикой и ее заклятыми врагами, савоярами. Однако речь тут идет о наживе, но никак не о крови. В свое время я отнял жизнь у одного человека, сеньор, но это произошло в честном бою, неважно, за правое дело или нет». Против тебя уже есть столько доказательств, что мы вправе добыть остальные с помощью пытки. «Я не вижу в том нужды», — заметил Бейлиф. «Там лежит мертвый, здесь его имущество, а вот стоит преступник. Чтобы прибегнуть к топору, не недостает лишь формальности. Изо всех гнусных преступлений против Бога и человека, торжественным тоном, каким изрекают приговор, начал Валезианец, самое тяжкое и выпиющее состоит в том, чтобы без исповеди и отпущения грехов не раскаянный и не подготовленной душе...» «Отправляться в иной мир, под грозное око всемогущего судьи». «И ты, Томазо Санти, виновен вдвойне, поскольку образован много лучше, чем принято в твоем сословии, но вел, несмотря на свой ум и полученные в юности знания, порочную жизнь. Поэтому надежды у тебя мало, ведь государство, которому я служу, превыше всего прочего ценит правосудие как таковое». «Отлично сказано, Герка Стелян, воскликнул Бейлиф. «Подобные слова кинжалом раскаяния вонзаются в душу преступника». — Суждения вализианцев эхом повторяются у нас, во, и даже за императорские почести не согласился бы я, чтобы кто-нибудь из дорогих мне людей оказался на твоем мазо-месте. — Сеньоры, оба вы говорили, как люди, которым с детства благоприятствовала судьба. Тем, кто владеет состоянием, легко быть безупречными в денежных делах, хотя клянусь светлым ликом Девы Марии, кто много имеет, у того и запросы больше, чем у бедняков, живущих своим трудом. Мне пришлось познакомиться с так называемым правосудием, и я могу оценить по достоинству его постановления. Правосудие, сеньоры, меч для сильных и бич против слабых. Для одного оно доспехи, а для другого оружие, направленное ему в грудь. Короче, правосудие непорочно на словах и лицеприятно на деле. Учитывая, куда тебя завели твои преступления, несчастные, мы простим тебе эти слова, хотя они усугубляют твою вину, поскольку ими ты грешишь и против самого себя, и против нас. Нет смысла продолжать суд. получая остальных путников можно освободить. Итальянца заковать в кандалы. Мазу выслушал этот приказ без трепета, но, казалось, переживая жестокую внутреннюю борьбу. Он стал быстро мерить часовню шагами и при этом не что-то бормотать сквозь зубы. Слов было не разобрать, хотя в том, что они были гневными, сомневаться не приходилось. В конце концов он остановился, явно на что-то решившись. «Раз дело зашло так далеко», — произнес он, — «колебаться нечего». «Сеньор Гримальди, прикажите покинуть часовню всем, за исключением тех, на чью скромность вы полностью полагаетесь». «Здесь никого нет, кому бы я не доверял», — ответил Генуэзец удивленно. «Тогда я готов говорить».